Информация к размышлению. Черчилль. Когда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения Англо-Советско-Американского Союза есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения, многим казалось это проявлением характера фюрера, до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты. Разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности. В этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю. «Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древнейших европейских государств». Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда русские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом. Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, карающих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узная он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943-1944 годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим. Вопрос стоит так. Готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно давать себе отчет о тех преимуществах, которые получат западные демократии, если их армии оккупируют Будапешт и Вену и освободят Прагу и Варшаву. Трезво думающие американцы понимали, что попытка Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах сугубо эгоистичны. Они отдавали себе отчет в том, что победа точки зрения Черчилля сделает Великобританию гегемоном на Средиземном море. Следовательно, именно Великобритания оказалась бы хозяином Африки, Арабского Востока, Италии, Югославии и Греции. Баланс сил таким образом сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов. И высадка была намечена во Франции. Политик осторожный и смелый, Черчилль мог бы при определенных критических обстоятельствах вступить в контакты с теми, кто стоял в оппозицию к фюреру для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии не оставалось. Но, считал Черчилль, всякий осторожный роман с теми из руководства Рейха, кто пытался бы осуществить капитуляцию армии Вермахта на Западе, был хотя и мало реален в силу твердой позиции Рузвельта и прорусских настроений во всем мире, Однако этот роман позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах. И когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил, «Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности». Однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю Бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом. Однако, — добавил он, — и глаза его сделались стальными, и только где-то в самой их глубине метались искорки смеха. Я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление Содружества наций, и прямым неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру коварством. Но в случае целесообразности игра может оказаться не игрой, а более серьезной акцией, — спросил помощник шефа разведки. По-вашему, игра — это не серьезно? Игра — это самое серьезное, что есть в мире. Игра и живопись. Все остальное суетно. «И мелко», — ответил Черчилль, — он лежал в постели. Он еще не поднялся после своего традиционного дневного сна, и поэтому настроение у него было благодушное и веселое. Политика в таком виде, в каком мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политики элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика. Это уже не своеволие личности. Это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей. Это наука, точная как математика, и опасная как экспериментальная радиация в медицине. Глобальная политика принесет неисчислимые трагедии малым странам. Это политика поломанных интеллектов и погибших талантов. Глобальной политике будут подчинены живописцы и астрономы, лифтеры и математики, короли и гении. Черчилль поправил плед и добавил. Соединение в одном периоде короля и гения отнюдь не обращено против короля. Противопоставление, заключенное в этом периоде, случайно, а не целенаправленно. Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы, такие парадоксальные повороты в стратегии, что мое обращение к Сталину 22 июня 1941 года будет казаться верхом логики и последовательности. Впрочем, мое обращение было логичным. Вопрос последовательности вторичен. Главное — интересы Британской империи. Все остальное будет прощено историей.